На другой день около полудня Рослый Гайдук зашел в избу е к и м о в и ч е й и спросил «У вас есть гость? Родственник?» «Есть, брат мой», — отвечала Анна «К п а н и его! Пана требует!» Дирих, услыхавший голос и приглашение идти к п а н и Стрехоска, немного смутился, но Анна его успокоила «Чего ты робеешь?» «А как же, как же не робеть? Я ведь не камень какой!» «Она ж тебя не тронет! За что же? Она гневна на провинности, а зря редко злобится!» Дирих в сопровождении Гайдука направился в усадьбу паны старостихи. Его ввели в прихожую и велели дожидаться, пока не позовут. Долго просидел Дирих... Мимо него шныряли люди, дворовые слуги и простые холопы. Но что более всего удивляло Диеха, это было бесчисленное количество кошек и котят, которые перебывали в прихожей. Одни входили уходили, иные проходили только мимо, другие, оглядев его, п р ы г л и к нему на колени или ложились около него, но полежав, опять уходили. Какое-то Беспокойство заметил Дирих во всех этих котах, кошках и котятах. х и, -и, -и пан-бог! Какое многое множество!» — восклицал Дирих шепотом. «Приходили и проходили звери эти серые, желтые, черные, белые, ярко-красные, пестрые, но во всех было одно и то же. Какое-то беспокойство». Они странно оглядывали обнюхивали Дириха, будто соображая и примериваясь, нельзя ли его съесть, как крысу. Один высокий и худой кот, ярко-красный в черных яблоках с ч ё р н ы м хвостом, так м я к н у л около Дириха и так разинул на него огромную пасть с острыми зубами, что и м щ и к видавший на своем веку немало волков и медведей, все-таки отодвинулся и почуял мороз по коже. «Голодные, что ли, они все?» — подумал он. И простоватый Дирих угадал верно. Старость, тихо не любя котов, развела их у себя кучу, но кормить не позволяла ради того, чтобы они уничтожали в доме и в полях крыс и мышей, которых она боялась до страсти. Наконец Дириха позвала к пане молодая горничная. Мужик вошел в большую горницу с накрытым обеденным столом посредине, п р о т и в о п о л о ж н о й двери вышла к нему навстречу низенькая женщина с руками за спиной, скромно одетая, вроде домоправительница, зато очень полная и объемистая в обхвате, с сединой в темных волосах, на которых торчал большой ч е п е ц с висящими на грудь черными лентами. Маленькие круглые глазки этой женщины блестели тоже, как кошачьи, да и походкой, тихой, мягкой ровной, Смахивала она на кошку. «Только усов их восстанет», — подумал простодушно Дирих. Дирих ожидал, что эта кошка-домоправительница поведет его далее, к лютой и знаменитой п а н е с т а р о с т и х е н о дурень! Слушай внимательно отвечай толком!» Выговорила женщина и встала перед ним, держа руки за спиной. Густой бас ее раздавался в горнице, как если бы вдруг Волторна загудела. «Не заставляй повторять вопроса два раза и не повторяй его сам!» Продолжала Волторна. «Я этого не люблю!» «Понял вопрос, отвечай!» «Не понял, то прямо скажи, не понял!» «Ну, отвечай! Ты откуда?» «Изгубно!» — проговорил Дирих, запинаясь. «Врешь. Будешь врать, сейчас и л и выпороть плетьми. Откуда ты? Где ты жил до сих пор?» «Это она сама», — сразу догадался Дирих, х п о н а старостиха». Дирих объяснил, что жил на Псковском тракте в Ямщиках и на новые вопросы старался уже отвечать определенно, так как на плетье он совсем не рассчитывал, Думая не провиниться ни в чем и обойтись одними розгами. «Когда пропал твой брат Карлос?» Дирих выпучил глаза. «Да откуда же она это знает?» — думал он и молчал. л н о чего таращишься, дурень? Ну, отвечай, ну!» Старость тихо шагнула ближе на один шаг, махнула рукой, и вдруг что-то такое свистнуло, А затем что-то ж г а н у л о Дириха по плечу, так что он ахнул на весь дом. Треххвостка. Увидел и почувствовал Дирих. «Еще хочешь? А?» «Нет, не извольте беспоко. Э, простите». «Когда, — говори, — пропал твой брат?» «С месяц назад», — н а о б у м выговорил Дирих. «Расскажи, каким образом. Подробно, с толком». «Да не врать! Не врать!» Дирих оживился и даже заметно п о м н и л сразу от близости т р ё х х в о с т к и которая, просвистав, снова теперь скрылась за руками паны, заложенными за спину. Это была любимая поза старостихи. Допрос да продолжался. Дирих подробно все передал пане, при этом старостиха не столько интересовалась свиданием в Риге, сколько подробностями похищения Карлуса. Несчастью в этом отношении Дирих не мог вполне удовлетворить любознательность панны, так как сам мало знал. Трехвостка еще раз мелькнула в воздухе ради разъяснения обстоятельства пропажи Карлуса, но Дирих слезно поклялся маткой Божьей, что во всех вишках, д да ы и в д ы х а б е н е никто подробностей не знает. Но ведь этот москаль, Яков, «Пропал в одно время с Карлосом?» — спросила пана. «Да, вместе уехали. Все их видели». «И с тех пор оба пропали?» «Оба». «А семья Карлоса неразоренная?» — продолжала пана свой допрос. «Живет хорошо. Имущество есть у семьи. Карлос семью свою любил. Пан ими доволен». На эти вопросы Дирих отвечал утвердительно, — Пана, видимо, была довольна собранными сведениями и даже улыбнулась, а про себя пана подумала. а н о я буду поумнее пана Лауренского». Пане нужно было узнать, похищен Карлус московскими властями или сам бежал ради бродяжничества. Убедившись, что к а р л о с выкраден, пана поняла, что дело может дойти и до его родни. «Когда Дирих...» Счастливо отделавшись от панны и только познакомившись близко с ее трехвосткой, мирно вышел из усадьбы и пришел к сестре, здесь, наоборот, нашел шум и услыхал плач и крик. За его отсутствие Анна рассердилась на мужа и, как бывало не раз в году, жестоко его избила палкой. Михайло плакал навзрыд, сидя за печкой, И не столько от боли, конечно, сколько от горя. Он очень любил жену и чрезвычайно ее боялся. г н е ф Анны нравственно потрясал все его существо страхом и трепетом. Если бы Михаиле и Якимовичу сказали, что жена убьет его, он испугался бы не самой смерти, а того, что при этом скажет, накричит и сделает, беспокоя себя его дорогая Аннушка. с н о в ь я Якимовичих, молчаливые свидетели этих бурных минут, спокойно и без страха оставались около. Они не боялись матери, ибо она обожала их, баловала до нельзя, и никогда ни одного из них пальцем не тронула. Зато же мальчуганы были большие шалуны и не предвещали ничего хорошего. Дирих стал было успокаивать сестру, Но Анна расходилась на только, что пообещала поучить и гостя брата, белобрысого дурня. Впрочем, к вечеру гроза прошла, и мы с женой, не мирясь, спокойно заговорили, как если бы утром не произошло между ними ничего особенного. Михайло только был особенно ласков к жене и заискивал. Анна была немного сумрачнее обыкновенного.